Глава 30. Находясь в состоянии медитации и подключая свою энергию к энергии старейшины Федора Матвеевича, Алекс помогал ему оказывать более быстрое и сильное воздействие на лидера сектантов, объявившего себя пророком. Такие пророки всегда гораздо опаснее обычных убийц и воров, поскольку они убивают не только тело человека и крадут его вещи. Они крадут и убивают душу, что еще страшнее. И теперь же, заблочив лжеца и сидя в позе лотоса рядом с Фёдором Матвеевичем, Алекс продолжал перекачивать энергию старейшине, помогая ему привести в чувство находящихся здесь послушников, чтобы вернуть их в нормальную жизнь. Совместными усилиями они развеяли тот гипнотический яд, который разъедал разум этих людей и лишал их воли. С полным хладнокровием Алекс наблюдал, как в их сторону двинулись семеро адептов-охранников, каждый из которых обладал довольно внушительными габаритами, а их накачанные мышцы явственно проступали даже сквозь белые рясы. Аполлон специально подбирал именно таких людей для своей охраны, поскольку, будучи психологом, понимал, что один их вид может отпугнуть и заставить остановиться в нерешительности любого, кто посмеет встать на пути братства. Рядом с этими мускулистыми шкафами он чувствовал себя в безопасности. Под широкими белыми рясами каждого из них, колышущимися при ходьбе, Алекс с легкостью различил очертания оружия. Ему даже не нужно было сканировать их мозг, чтобы понять их намерения. Они направлялись сюда, чтобы прикончить их. Но у Алекса на этот счет были свои планы. Он не беспокоился за Нику и Федора Матвеевича, поскольку был уверен, что сможет защитить их. Эта уверенность подкреплялась тем, что среди этих белых адептов находился тот, кто стал невольным агентом Ордена Света. Захваченный в плен воинами Света Оглобля, с промытыми в медчасти Ордена мозгами, превратился в их союзника. Алекс всегда считал, что с врагами надо бороться их же методами. Зайдя за спину Виталию, не ожидавшему предательства со стороны лучшего друга, Оглобля одним резким движением свернул ему шею. Затем он вытащил из-за пояса пистолет Макарова и, плавно нажимая на курок меткими и точными выстрелами, отправил на тот свет еще двоих своих друзей. Итак, адептов осталось всего трое. Один из них с расширенными от шока глазами, едва справившись с замешательством от осознания того, что Оглобли оказался предателем, выхватил из-за пояса оружие и изрешетил тело бывшего друга и соратника. Когда зазвучали выстрелы, в зале началась паника. «Это хорошо», — подумал Алекс, быстро поднимаясь с пола. «Паника вызовет в этих людях подавляемый Аполеоном инстинкт самосохранения и поможет им быстрее вернуться к нормальной жизни». Быстрыми отточенными движениями с грацией большой кошки Алекс обезоружил и нейтрализовал оставшихся троих охранников. Он не мог рисковать и пытаться сохранить им жизнь поскольку в зале было слишком много перепуганных, в шоке разбегающихся людей, которые могли пасть жертвами перекрестного огня. Поэтому Алекс молниеносно бил на поражение. Одним взмахом ноги он выбил оружие из рук первого адепта, вторым ударом сломал ему шейные позвонки, после этого сильным ударом кулака в грудную клетку навсегда остановил сердце другого. А третьему впечатал ногой с разворота в висок так сильно, что тот, как подкошенный, рухнул на пол с таким сотрясением мозга, что последующие месяцы, если не годы, ему предстояло провести в больнице. Расправившись с противниками, Алекс развернулся и быстрыми решительными шагами направился к Аполеону, застывшему за своей трибуной широко раскрытыми от ужаса глазами. Его темная погрязшая в грехах душа содрогалась от страха. Инстинкт самосохранения в рупор вопил в мозгах о том, что надо бежать. Но тело, парализованное энергетическим воздействием Федора Матвеевича, не могло сделать ни шага. У Алекса были четкие инструкции насчет новоявленного пророка. Старейшины знали, что с такими познаниями в психологии и довольно сильным биопотенциалом этот человек будет опасен для окружающих везде, и в тюрьме, и в психиатрической больнице. Он в любой ситуации сможет продолжать обрабатывать чужие умы и души, находя себе все новых адептов и послушников. Это братство нужно было уничтожить на корню». С ужасом застывшим в блеклых голубых глазах Аполеон наблюдал, как красивый, словно ангел возмездия, молодой мужчина приближается к нему с неотвратимостью самой смерти. Словно со стороны он услышал хруст позвонков своей ломающейся шеи. И в эту последнюю секунду жизни он перестал быть атеистом. Он вдруг осознал, что на свете есть высшие силы, высшая справедливость, которая смогла остановить его и вынести ему смертный приговор. Спокойные, ироничные серые глаза незнакомца были последним, что увидел Аполеон перед тем, как его душа отделилась от тела и отправилась туда, где его уже ждали. Ват